Глава третья. Разорение Монте-Кристо. Дырявая корзина, говорите вы? Это правда. Но не я сделал в ней дыры. Александру Дюма. Первый сезон в историческом театре был очень удачным. Сборы дали 707 905 франков. Второй открылся триумфом Дюма Маке «Шевале де Мезон Руж», драмой, в которой трогательная любовная история развертывается на фоне великих событий революции.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 Да мы бы отдали им всю неделю. Но 24 февраля разразилась революция 1948 -го года. Восстание гибельное для театров, и залы опустели. Тогда Рошель удавалось еще делать аншлаги в комедии францез, декламируя Марсельезу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 Не было никаких сомнений на этот счет. Башни собора Парижской Богоматери образуют Ге, инициал его фамилии Гюго. Париж — вот его город. Парижане относятся к нему серьезно. Но парижане никогда бы не выбрали Дюма, которого считали слишком большим шутником, чтобы испытывать к нему уважение. Может быть, попытать счастье в департаменте Н, где он родился...